борьба за продвижение. Эта тема интересна всегда. Аудитория с интересом узнает о ваших первых попытках противостоять миру, как вы выбрали свою работу, профессию, какие обстоятельства способствовали вашему продвижению. Расскажите о своих чаяниях и надеждах, о ваших триумфах, когда вам удавалось победить этот жестокий мир конкуренции. Реальная картина чьей-либо жизни если только она нарисована искренне и честно, всегда интересна для любой аудитории. Хобби и отдых. Эти темы выбираются лично и, как правило, завоевывает интерес публики. Вы не промахнетесь, если станете говорить о чем-либо, что доставляет вам искреннее наслаждение. Ваш естественный энтузиазм поможет вам сделать свое выступление живым и ярким, а это всегда вызывает заинтересованность слушателей. Специальные области знаний. Долгие годы работы в определенной области, вероятно, сделали вас экспертом. Вы можете быть уверены в почтительном внимании, если будете выступать по вопросам своей профессии, основываясь на годах опыта или учебы. Необычный опыт. Вы когда-нибудь встречались с великим человеком? Приходилось ли вам летать под ураганным огнем, Переживали ли вы духовный кризис? Такие события в жизни могут стать прекрасным материалом для интересной и увлекательной речи. Вера и убеждения Возможно, вы провели долгие часы и приложили массу усилий, чтобы обдумать свою позицию по жизненным вопросам, которые противоречат общему мнению. Если вы посвятили изучению этих вопросов долгое время, то заслужили право говорить о них. Но если вы решились на это, убедитесь, что можете отстоять свое мнение. Аудитория не любит чистого теоретизирования. Не считайте прочитанную статью в «Утренней газете» достаточной подготовкой к выступлению на подобные темы. Если вы знаете о них меньше присутствующих, лучше таких тем не затрагивать. С другой стороны, если вы долгие годы изучали какой-нибудь предмет — Но эта тема несомненно важна для вас в таком случае смело используйте ее как уже говорилось в главе второй подготовка к выступлению не сводится к механическому переписыванию текста на бумагу или к заучиванию фраз подготовка не сводится к выписыванию цитат из наскоро прочитанных книг или газетных статей настоящая подготовка это глубокий анализ собственных мыслей анализ собственной души и сердца, проникновение вглубь самого себя. Только ваши глубинные убеждения могут увлечь аудиторию. Не сомневайтесь, вы всегда найдете тему для выступления в самом себе. Их там полно. Прекрасные истории только и ждут, чтобы вы о них вспомнили. Не отбрасывайте их, потому что они слишком личные, слишком тонкие, чтобы говорить о них публично. Я был глубоко тронут подобными выступлениями на своих семинарах гораздо больше, чем речами профессиональных ораторов. Только говоря о том, судить, о чем вы имеете право, основываясь на личном опыте и знаниях, вы сможете выполнить второе требование, необходимое для того, чтобы легко и быстро овладеть навыками эффективного общения –